Командование советско-монгольских войск тщательно готовилось к проведению не позже 20 августа генеральной наступательной операции с целью окончательного разгрома войск, вторгшихся в пределы Монгольской Народной Республики. Для ее проведения по просьбе военного совета в первую армейскую группу войск спешно перебрасывались из Советского Союза новые силы и средства, а также материально-технические запасы дополнительно подвозились две стрелковые дивизии танковая бригада два артиллерийских полка и другие части усилилась бомбардировочная и истребительная авиация для проведения предстоящей весьма сложной операции нам нужно было подвести по грунтовым дорогам от станции снабжения до реки холхинг гол на расстоянии в 650 километров следующее артиллерийских боеприпасов 18000 тонн, боеприпасов для авиации 6500 тонн, различных горюче-смазочных материалов 15000 тонн, продовольствия всех видов 4000 тонн, топлива 7500 тонн, прочих грузов 4000 тонн. Для подвоза всех этих грузов к началу операции требовалось 4900 автомашин в то время как в распоряжении армейской группы было только 2636 автомашин. После 14 августа на подвоз встало еще 1250 бортовых машин и 375 автоцистерн, прибывших из Советского Союза. Не хватало еще несколько сотен бортовых и наливных машин. Основная тяжесть перевозок ложилась на войсковой автомобильный транспорт, и на строевые машины, включая артиллерийские тягачи. Мы решились на такую крайнюю меру, так как, во-первых, у нас не было другого выхода, и во-вторых, потому что считали оборону своих войск достаточно устойчивой. Чудо-богатыри, шоферы делали практически невозможное. В условиях изнуряющей жары, иссушающих ветров, кругооборот транспорта в 1300-1300 1400 километров длился 5 дней в устройстве тыла в организации подвоза нам очень помог забайкальский военный округ без него мы наверное не справились бы с созданием в кратчайший срок материально-технических запасов необходимых для операций решающим фактором успеха предстоящей операции мы считали оперативно-тактическую внезапность которая должна будет поставить противника в такое положение чтобы он не смог противостоять нашему уничтожающему удару и предпринять контрманевр. Особенно учитывалось то, что японская сторона, не имея хороших танковых соединений и мото-мех войск, не сможет быстро перебросить свои части с второстепенных участков и с глубины против наших ударных группировок, действующих на флангах обороны противника с целью окружения шестой японской армии. В целях маскировки и сохранения строжайшей тайны наших мероприятий военным советом армейской группы одновременно с планом предстоящей операции был разработан план оперативно-тактического обмана противника, который включал в себя производство скрытных передвижений и сосредоточения пребывающих войск из Советского Союза для усиления армейской группы, скрытные перегруппировки сил и средств, находящихся в обороне за рекой Холхенгол, Осуществление скрытных переправ войск и материальных запасов через реку Холхенгол, производство рекогностировок исходных районов, участков и направлений для действия войск, особо секретная отработка задач всех родов войск, участвующих в предстоящей операции, проведение скрытной доразведки всеми видами и родами войск, вопросы дезинформации и обмана противника, целью введения его в заблуждение относительно наших намерений. Этими мероприятиями мы стремились создать у противника впечатление об отсутствии на нашей стороне каких-либо подготовительных мер наступательного характера, показать, что мы ведем широко развернутые работы по устройству обороны и только обороны. Для этого было решено все передвижения, сосредоточения, перегруппировки производить только ночью когда действия авиаразведки противника и визуальное наблюдение до предела ограничены. До 17-18 августа было категорически запрещено выводить войска в районы, откуда предполагалось нанесение ударов с целью выхода наших войск во фланги и тыл всей группировки противника. Командный состав, производящий рекогностировки на местности, должен был выезжать на в красноармейской форме и только на грузовых машинах.